Отец был у себя в кабинете, сидел за столом, перебирая бумаги. «Руслан Ахматович», — постучав и косяк, позвала его горничная, — «к вам Булат приехал». Не обязательно было сообщать ему об этом, Вика. Иди займись делом. Отец угрюмо посмотрел на меня. «Зачем приехал? Не нужно было?» Он промолчал. «Раньше это бы здорово задело меня». Сейчас же собственная жизнь до недавнего времени казалась мне неосмысленной. Я был взрослым пацаном, но не понимал этого. Я был в Новосибирске. Я знаю. Меня это не удивило. Да, странно бы было, если бы не знал. Что Ира приезжала тоже, полагаю, знаешь. Судя по его молчанию, я попал в точку. Это облегчало жизнь нам обоим. Прошу тебя, отец, не подсылай ее больше ко мне. И матери скажи, чтобы этого не делала. Я не женюсь на Ире. Говорю тебе в последний раз. Я лишу тебя всего. Хорошо, но главного ты меня не лишишь. И что же для тебя главное? Он скривил губы. Твоя немощная девчонка? Она не немощная. Я нашел хирурга, который взялся за операцию. И не делая вид, что не знаешь этого. Линия его рта искривилась снова. Никогда не называй Динару немощной. Даже если бы к ней не вернулось зрение, она куда лучше Иры, отец. Куда целеустремленнее и сильнее. Но знаешь, что главное? Что ты попался на ее удочку? Если любовь к женщине ты считаешь именно этим, твое право. Но я не о любви. Я о том, что Дина за человек. Отец Ирины! Меня охватила ярость, резкая и разрушительная. «Да плевать мне на отца Ирины!» — заорал я и стукнул кулаком по столу. — Хочешь меня место в компании лишить? — Валяй. Только подумай, чего лишишься сам. — Хорошо подумай, отец. — Денег меня лишить хочешь? — Считаешь, я такой болван, чтобы рассчитывать только на тебя? — я мотнул головой. — Нет, отец, я в состоянии обеспечить свою семью. А моя семья — это Динара и наш ребенок. Отец переменился в лице. — Ребенок? Я сжал зубы. Он давно хотел наследника, внука, но сейчас я не видел в нем радости. «Передай матери, что я приезжал», — сказал я. «Суть нашего разговора тоже передай. И если все еще считаешь меня своим сыном, приезжай. Я всегда буду считать тебя своим отцом». Я был уже в дверях, когда отец догнал меня. «Стой, Булат!» — он говорил нехотя, будто с собой боролся. «Скоро обед. Останься, мама скоро приедет. «Извини, сегодня не могу. У меня много дел. Возможно, в следующий раз...» Руку отец мне не подал. Заткнув поглубже гордость, это сделал я. Несколько секунд ладонь провисела в воздухе, и когда я хотел убрать ее, отец ответил рукопожатием. «У меня только один сын, Булат, и даже дочери нет. Ты пошел против моей воли, но отречься от тебя значило бы отречься от собственного следа в этой жизни». Принципы хороши лишь тогда, когда они имеют смысл. Ты опозорил меня на свадьбе, многие осудят меня, но это мое дело. Ты мой сын, и ты останешься моим сыном. На этот раз руку мне подал уже он, и я, пожалуй, ее не колеблясь. Я рад, что ты мой отец. Я тоже, — ответил он. Я тоже рад, что твой отец. И я принимаю твое приглашение. Как-нибудь я приеду к тебе и, как понимаю, к своей невестке. Отец усмехнулся. «Правильно понимаешь». Я немного помолчал. «У меня к тебе просьба, пап. Сделай так, чтобы это поняла и мама. Иры в моей жизни больше нет и не будет. Ни как подруги, ни тем более как женщины». Отец прозорливо посмотрел на меня. «Я всегда думал, что ты к ней неравнодушен. Но потом, лет шесть назад, все поменялось. И резко. Что между вами случилось, Булат? Скажи мне». «Ничего», — ответил я после недолгой тишины. «Между нами ничего, отец, но ты прав, все изменилось», — сказал я, а про себя подумал, что, может, именно тогда все как раз и встало на свои места, пусть и через боль, страх и слезы.